Словно пройдя несколько миль, они вышли, наконец, в зал под названием «Микадо», одна из стен которого показалась тени псевдовосточным кошмаром из XIX века. Из недр, увитой драконами сцены, смотрели на посетителей автоматы-барабанщики с олбами, похожими на панцири жуков, и без устали били в барабаны и цимбалы. В настоящий момент они величественно терзали пляску смерти Сен-Санса. На скамейке перед автоматом Микадо сидел Чернобог, пальцами выбивая на коленке ритм. Дудели флейты, звякали колокольчики. Среда присел рядом с ним. Тень решила остаться стоять. Не переставая право и отстукивать ритм, Чернобог левый пожал руку сперва среде, потом тени. — Добрый вечер, — сказал он и снова обмяк, по видимости наслаждаясь музыкой. Пляска смерти подошла к бурному и нестройному концу. То, что все хитроумные инструменты были несколько расстроены, только усиливало ощущение трансцендентности этого места. Началась новая музыкальная пьеса. — Как прошло ограбление банка? — спросил Чернобог. — Все в порядке. Он встал. Похоже, ему не хотелось покидать Микадо и его грохочущую нестройную музыку. «Как по маслу!» — отозвался Среда. «Бойня выплачивает мне пенсию», — сказал Чернобог. «А большим я и не прошу». «Это долго не продлится», — возразил Среда. «Ничто не длится вечно». Снова коридоры, снова музыкальные автоматы. Тень вдруг сообразил, что они идут вовсе не туристическим маршрутом, но кружат иным путем, выдуманным самим Средой. Вот они спустились по пандусу, и тень, совсем сбитый с толку, спросил себя, не были ли они уже здесь раньше. Чернобог вдруг схватил тень за локоть. — Скорее иди сюда, — сказал он, таща его к большой стеклянной витрине у стены. Внутри оказалась диорама. Бродяжка спал перед дверями церкви. — Сон пьяницы. Значилось на табличке, разъяснявшей посетителям, что перед ними автомат девятнадцатого века, который некогда стоял на английском железнодорожном вокзале. Прорезь была расширена с тем, чтобы вместо английских пенни в нее теперь пролезала латунная валюта дома на скале. «Опусти жетон», — приказал Чернобог. «Зачем?» «Ты должен это увидеть. Я тебе покажу». Тень повиновался. Пьяница в церковном дворе поднял к губам бутылку. Одно из надгробий повалилось на сторону, открывая труп, поднимающие руки со скрюченными пальцами. На месте цветов показался ухмыляющийся череп. Справа от церкви возник призрак, а слева — нечто, лишь едва различимое, остроносое, пугающее птичье лицо. Бледный босховский кошмар легко выплыл из надгробия, и исчез среди теней. Потом отворились двери церкви, и на пороге показался священник. С его появлением призраки, чудовища и трупы исчезли, и на кладбище остались только священник и пьяница. Священник окинул бродягу презрительным взглядом и пятясь отступил в открытую дверь церкви, которая за ним затворилась, оставив пьяницу одного —